Глава 15 Я провела в Сокровищнице совсем немного времени. Ни на миг не забывала, что мне еще предстоит корпеть над книгами. Мысли о монстрах Новолюба не давали покоя. Так и подмывала разузнать о них подробнее. А может даже приглядеть самого мерзкого в качестве будущей жертвы. Я надеялась, что они кроме отвращения ничего у меня не вызовут. Однако, вернувшись в комнату, сама не понимая, почему потянулась за блудными душами. Ведь до этого лишь мельком пробежала глазами страницы, может, надеялась найти оправдание предполагаемым попаданцам. Хотела убедиться, что они получили силу не через убийство грозобаров, и я все неправильно поняла. Но вместо этого погрузилась в главу о первом ставшем печально известном пришельце, и волосы на голове буквально зашевелились. «Что, что он хотел сделать?» — прошептала я, вцепляясь в страницы. «Убить хранителя дворца, чтобы совершить ритуал разрыва между мирами, потому что хотел домой». Мысль ударила как молния. «А что, если Лебедяна и ее подельник, этот Касьян, затеяли свадьбу с Катариной именно ради этого? Вдруг через женитьбу они планировали добраться до Цюлуна, который спал ослабленный, и убить его во сне? Может, кто-то из этой парочки, попаданец, читавший блудные души? Хотя нет, не кто-то. Касьян Совков». Я вскочила с кровати сердце заколотилось так, будто рвалось наружу. Мне срочно нужен был генерал. Хотелось не только поделиться догадкой, но и выяснить, как здесь проверяют души на блудность. В книге об этом не было ни слова. Спустившись в холл, я застала Витольда за странным занятием. Он расстилал огромный ветхий ковер, побитый молью и истертый до дыр. «Генерал не вернулся?» — спросила я, стараясь не акцентировать внимание на странном выборе декора. Вполне возможно, что вскоре этот ковер преобразится, так же, как и замок. Лун, набравшись сил, уже восстановил камни и витражи. Может, и ковры в его власти? Нет, синарии его еще не было, — разочаровал меня Витольд. Мне бы вернуться в комнату, взяться за справочник, раз уж генерала нет, да заняться самообразованием. Но это было выше моих сил. Если что-то захватывало меня целиком, я, хоть убей, не могла думать ни о чем другом. Помаявшись минут десять, не выдержала и рванула к порталу, Вдруг генерал в гарнизоне активировала переход и, только очутившись на площади, осознала свою оплошность. Я переместилась в домашней одежде. В замковом сквере отдыхали военные, и я в тот же миг ощутила кожей десятки любопытных взглядов. Пальцы непроизвольно сжались. Мне хотелось юркнуть обратно в портал. Но как это будет выглядеть? Расправив плечи, я чинно направилась к замку. Пол в нем, к счастью, был пуст. Подойдя к Актору, я присела в реверансе. «Здравствуйте, хранитель. Не подскажете, где я могу найти генерала?» Спросила, стараясь звучать почтительно, и вдруг... Актор уменьшился и с грохотом спрыгнул с постамента. «Прочитала книгу про таких же, как ты?» Прошептал он, но его голос казался громовым и будто разнесся по всему замку. «Я невольно оглянулась. Никого». Глянула на хранителя большими глазами. «Прочитала. Потому и ищу генерала», — ответила шепотом. Врать потустороннему существу не было смысла. Я вообще слабо себе представляла, что собой представляют хранители. Чистую магию, бессмертное божество. «Не сознавайся сегодня», — рявкнул актор. «Не сейчас». «Да тише вы! Такими темпами мне и сознаваться не придется. Все и так услышат», — проворчала я, озираясь. К счастью, Холл по-прежнему был пуст. «Да не слышит меня никто, кроме тебя», — отмахнулся хранитель. «Так что за свой секрет не волнуйся, от меня его никто не узнает. Главное, сама никому не болтай». Я глубоко вздохнула и не собиралась, но я там вычитала нечто подозрительное. Мне кажется, тетка и жених Катарины хотели убить Тюлуна, хранителя Семи Камней. Думаю, Касьян тоже попаданец, и он хочет вернуться в свой мир. Выложив все одним махом, я почувствовала облегчение. Но каменное лицо актора помрачнело, и в следующий миг мы куда-то провалились. Очнулась я в пыльном подвале, заваленном старыми вещами, потрепанными картинами и книгами. «Тут безопаснее», — сказал актор. «Объясни, с чего такие выводы?» Я подробно изложила свои подозрения. Хранитель слушал, не перебивая, потом глубоко задумался и вдруг поднял руку, и в нее с легким шуршанием прилетел небольшой кожаный мешочек. «Развяжи его и достань камень», — приказал мне актор. Я поспешно подчинилась. Актор взмахнул рукой, и передо мной возникло старое зеркало, а в нем я. Но не та, что сейчас. Не Катарина Милова, А Екатерина Видова сорока лет от роду. «Это что же получается? Меня так легко смогут разоблачить?» Завопила я, и голос мой дрогнул от страха, отдаваясь эхом в пыльном подвале. Актор задумчиво почесал каменный подбородок, и его глаза самоцвета мерцали в полумраке. «Ну, я бы не сказал, что прям-таки легко», протянул он, растягивая слова, будто размышляя вслух, Правый глаз правдолюбо считается потерянным артефактом. Второй — левый, хранится у вождя объединенных племен скифингов, а он мужик суровый и просто так никому глаз не даст. Так что если боишься подобной проверки, выдыхай. Это не самая твоя острая проблема. Я пристально посмотрела на хранителя, пытаясь понять, что именно он хочет до меня донести. Актор явно не из тех, кто изъясняется четко и по делу. Каждую его фразу приходилось разгадывать как ребус. Видимо, это древнего хранителя развлекало. То есть, никто не знает, что этот глаз хранится у вас в кладовке, уточнила я, вернувшись к отражению, и продолжила разглядывать старую себя в зеркале. Получилось как бы со стороны, совсем другими глазами. И что хочу сказать, я очень даже ничего была при жизни. Именно так, усмехнулся хранитель, и его голос прогрохотал камнепадом. Один из моих бывших хозяев был блудной душой, и первым делом озаботился исчезновением этого артефакта. С моей помощью, разумеется. «Но вы хотите мне его отдать, чтобы я таким образом вывела на чистую воду графа Савкова?» — посмотрела на актора с подозрением. «Верно?» — подтвердил он. «А иначе это будет сделать сложнее, разве что убить его и своими глазами увидеть, как его душа прыгнет в чужое тело». Я резко потрясла головой, волосы хлестнули по щекам. «Погодите, актор, но ведь таким образом я и себя разоблачу. Глупо надеяться, что меня никто и никогда не захочет этим камнем проверить». «И вот таким образом мы подошли с тобой к главному», — обрадовался древний интриган, и его каменные губы растянулись в подобии улыбки. «К чему?» — недоуменно приподняв брови, спросила я на него, уставившись. Хранитель театрально закатил глаза и раздраженно покачал головой. «Терпеть не могу подсказывать. Это убивает весь азарт. Но тебе сделаю скидку на пол и на мирное происхождение», — проворчал он, понизив голос до шепота, который, однако, звучал громче грома. Включай логику, Катарина. Если есть, правда, Люб, то есть и те Любы, которые его нейтрализуют. Лжелюб? Я скривила губы. Вы предлагаете мне стать мастером обмана? Ну, зачем так топорно?» Актор махнул рукой. И зеркало исчезло, а камень прыгнул обратно в мешочек. «Есть же тайный Люб. У него очень интересная сила. Если ты ее получишь, то сможешь прятать все что угодно, так хорошо, что никто и никогда не найдет. «Вы имеете в виду...» я смогу скрыть свою истинную суть мое дыхание участилось и ее и вообще все что захочешь и замок от врагов и свои грузы от разбойников и даже эту свою силу поиграв каменными бровями многозначительно выдал актор я застыла озаренная догадкой то есть я смогу скрыть эту силу от остальных и получить четвертую но тут же нахмурилась а как же ограничения? я не сговорил что три четверти резерва у меня занимает сила громолюба «А оставшуюся треть не стоит забивать множеством разных сил. Максимум двумя, иначе толку не будет. Пятую». Актор ткнул в меня пальцем. «Ты забыла о том, что изначально пришла сюда с силой. С той, что есть у блудных душ от рождения. А это означает, что законы нашего мира на попаданцах не работают. У тебя другой резерв, как у того же Верховного или Генерала Града благодаря силе Безналюба». «Обалдеть!» — выдохнула я я опустилась на старый ящик, который жалобно заскрипел под моим весом. Эта новая информация требовала осмысления, потому что поверхностное понимание сулило только новые проблемы. Выходила этого монстра силой тайна Люба, мне нужно найти и прикончить самостоятельно в тайне от всех. Я потерла виски, и актор будто прочитал мои мысли. Подведем итоги. Я дам тебе глаз правдолюба, и с его помощью ты сможешь вывести на чистую воду своего врага, «Но перед этим тебе нужно получить силу тайна Люба, чтобы обезопасить себя». Его голос стал серьезным, почти зловещим. «Однако сделать это нужно так, чтобы никто не знал. Если ты втянешь в это дело генерала Града, ты заставишь его нарушить законы и клятву верности брату». Я кивнула и медленно поднялась на ноги. Пока задача казалась нерешаемой, но по опыту я знала, что безвыходных ситуаций не бывает. «Большое спасибо за ценные советы, актор». Приложив руку к груди, от души поблагодарила я. «Пойду домой читать про этих ваших тайнолюбов». Хранитель уважительно склонил голову и положил мне на плечо тяжелую руку, а следующий миг мы с ним уже стояли в просторном холле, где закатные лучи, пробиваясь через витражи, рисовали на полу разноцветные узоры. Актор ловко забрался на свой постамент, и его фигура начала расти, пока не достигла привычных внушительных размеров, а я поспешила к порталу в семь камней. На этот раз сразу же отправилась в свою комнату, упала в кресло перед письменным столом и, отбросив посторонние мысли, раскрыла справочник. Найдя по оглавлению группу Любов с магией сокрытия и маскировки, я обнаружила среди лжелюба, иллюзия Люба, запута Люба и желанного тайны Люба. Перевернув страницу, я увидела описание. Такой силой обладают три полезных монстра, их убийство сурово карается, и всего один зловредный, призрачный и глазубый тьмовник. И это существо — нечто, похожее на искривленного человека с неестественно длинными руками, свисающими до земли, худое, как иссохшая ветка. Его угловатый череп венчают пустые глазницы, светящиеся зловещим красным светом, а пасть украшают ряды тонких, как иглы зубов. Призрачный глазубый тьмовник — редкая и очень опасная добыча. Его трудно найти из-за магических способностей, позволяющих становиться невидимым для всех. Если монстру удается выбраться из стопий, В ближайших населенных пунктах объявляется чрезвычайное положение. Жители должны укрыться в домах и тщательно защитить двери и окна артефактами. Домашних животных и скотину тоже нужно спрятать и защитить. Призрачные быть тьмовник охотятся ночью и выпивает у жертвы всю кровь до капли», — гласила подпись под устрашающей иллюстрацией. «Ну, спасибо тебе, актер огромное!» — прошептала я, ощущая, как по спине пробежали мурашки. «Я и в сопровождении Яниса к такому даже близко не подойду, А уж без него и подавно. Сжав губы в тонкую линию, я все же продолжила чтение. Но так как сила Тайна Люба считается одной из элитных магических способностей, можно скрыть целую армию или очень важные знания, не говоря уже про использование силы в преступных схемах. Смельчаки не переводятся. Мало кто добивается успеха. Однако в истории Эуфира известно несколько случаев получения силы Тайна Люба именно от призрачных и глазубых тьмовников. Все счастливчики обладали в основе резерва ударной боевой силой, светолюба и громолюба. Я прикусила губу. Один фактор успеха у меня имелся. Перевернув страницу, я продолжила чтение. Призрачный и глазубый тьмовник застывает на месте, если ударить в него лучом света, и падает в конвульсиях, если попадает под низкочастотную волну звуковой магии. Тогда он становится легкой добычей. Но проблема его выследить. Все случаи получения силы зафиксированы при прорывах призрачных и глазубых тьмовников на территории обитания людей, в топях выследить и убить монстра пока не удалось ни разу, либо же тот, кто это сделал, воспользовался полученной силой и скрыл информацию об этом. Я отодвинула книгу и нервно забарабанила пальцами по деревянной столешнице, размышляя над прочитанным. «Чем ты расстроена?» — раздался за спиной звонкий голос Целуна. Обернувшись, Я увидела дракончика, который заметно подрос за последнее время. Его каменная чешуя переливалась всеми цветами радуги, будто он, как хамелеон, вобрал в себя расцветки грызобаров. «Кстати, о грызобарах. Почему они считаются условно зловредными? Лично я от них пока видела только пользу. Надо бы и про них почитать, когда будет время». «Я кое-что узнала, и еще пообщалась с актором, хранителем Тверди», — ответила я. «Теперь вот думаю, что делать с этими знаниями». «А что такого ты узнала? Расскажи, может, я помогу», — предложил Целун и, взмахнув переливающимися крыльями, легко взлетел на стол. Заглянул в книгу и издал странный возглас, нечто среднее между испугом и восхищением. «В идеале мне надо убить вот эту тварь, чтобы вывести на чистую воду всех врагов и жить, не опасаясь за свою тайну», — вздохнула я, намеренно не вдаваясь в подробности. Целун ловко перевернул страницу и ткнул лапой в следующую иллюстрацию. На картинке была изображена мрачная пещера, из глубины которой светились красные глаза, а под ней подпись «Предостережение владельцам шахт». Чаще всего призрачные глазубые тьмовники выбираются из топи через подземные ходы. «Будьте бдительны! Охраняйте выходы на поверхность!» Я округлила глаза, уже догадавшись, что хотел сказать мне дракон. Раскрыла рот, но в этот момент в дверь постучали.